Глава тридцать шестая Прошла неделя. Войны Вильмора помогали восстанавливать дворцовую территорию и стену. Сирены же решили помочь с охраной магов. А часть из них я отправила в деревни, чтобы те раздали простым людям нормальной еды. Как я и думала, в дворцовых погребах оказалось много запасов. Крупы, зерно, мука, сушеное мясо. Народ во дворце и за всю свою жизнь не расправился с такими объемами еды. Вскоре к нам присоединилась Тракса. Девушка выглядела отдохнувшей, на её лице красовался здоровый румянец. Красные волосы были собраны на макушке в хвост. "Я пропустила самое интересное", заметила она, стоя со мной на большом балконе, с которого открывался вид на покорёженную стену. Фонтан на территории дворца был полностью разрушен. Зелёные кусты растоптаны, в одном месте земля была полностью выжжена огнём. Гидеон пребывал всё ещё во дворце. Мы виделись с ним каждый день, но он лишь кивал мне и проходил мимо. Лучше бы всего этого не было, вздохнула я, качая головой. Это было ужасно. Они умирали за меня. Ты почти королева, привыкай, пожала плечами Тракса. Я не хочу власть, если она означает кровопролитие, ответила я. Я постараюсь править так, чтобы избежать войн. Нужно наладить отношения с Кованией и Граолисом. Мы все живём на одной земле, нам не за что биться, обо всём можно договориться мирным путём. Ты будешь хорошей королевой, улыбнулась Тракса. Но есть тот, кто должен умереть во благо всем королевствам. Гуймар. Он сбежал. Пока он в бегах, я не могу пробудить родителей от вечного сна, не смогу спокойно спать, зная, что он где-то там строит новые козни против дефаутов. Станешь королевой, объявив его в розыск. Ему не укрыться даже в лесу Штармов. Без помощи проводников он там не протянет и дня, а среди наших никто ему не поможет. Я промолчала, но мне не давала покоя мысль, что он забрал с собой часть железной руки Морганы. Он не собирался бросать свои эксперименты. Без своей лаборатории его работа встанет, но, мало ли, у него была еще где-то такая же пыточная комната. Посетив его лабораторию, я пришла к мнению, что он забрал с собой много образцов и книг. Половина полок была пуста. «Значит, он готовился к такому исходу заранее. Предполагал, что ему придется в спешке покидать дворец. Но сейчас рядом со мной стояла Тракса, и я не могла не спросить ее. «Тракса, как твоя...» Девушка кинула на меня взгляд и поняла, что я пытаюсь у нее спросить. «Не думай о моей магии!» — отмахнулась она нарочито бодрым голосом. «Завтра тебя ждет коронация. Думай об этом!» Я не стала развивать эту тему, но по промелькнувшей грусти в её глазах поняла, с её магией не всё в порядке. Неужели она всё же лишилась этой возможности, лишилась для того, чтобы я обзавелась своим противовесом. На следующий день в магинию съехала королева Берона со своей свитой. Коронацию было решено проводить не во дворце. Был риск того, что люди попросту не явятся на неё или же предпринят попытку нападения на сирен. Мы сами собирались отправиться в ближайшую деревню, о чём уведомили уже весь народ Магниса. Они не могли слушаться и явились на площадь, всё ещё напуганные, худые и в оборванных одеждах. В ближайшее время я планировала кардинально всё поменять в этих деревнях. Никаких несчастных голодных лиц, только счастье и процветание. Впервые я должна была предстать перед ними в качестве королевы, и они должны были принять меня. Мне пришлось надеть шёлковое синее платье с длинной прямой юбкой в пол и длинными свободными рукавами. Я хотела сразу выйти к людям в брюках и рубашке, но Берона посоветовала подготавливать людей к переменам постепенно, и им и так нужно будет время привыкнуть к королеве, обладающей меткой дефаута. Специально для церемонии коронации возвели отдельный постамент. Тузлу, полученную сцена войны Вильмора, уже разрушили и освободили из заточения пленных немых сирен. Кто-то из них решил сразу отправиться в Эльмор, но кто-то предпочёл остаться во дворце, уже не в качестве рабынь. Времена действительно менялись. Сирены больше не будут рабами. Я не допущу этого. Передо мной была серая, унылая толпа людей, которые терпели гнёт правления десятилетиями. Позади Маргана сыралей на руках, принц Дрейк, Тракса, Гидеон, не спускающий руку с рукояти своего меча и Илният Они и все не исключали того, что перепуганные люди могут совершить попытку нападения на меня. Но люди молчали. Они молчали, когда королева Берона подошла ко мне, шурша подолом своего оливкового платья. Молчали, когда она надела мне на голову корону. Синие камни переливались на короне, и я ощутила ее существенный вес на своей голове. Продолжали они молчать и тогда, когда она развернулась к ним и провозгласила. «Народ Магенеса!» «Перед вами ваша новая королева Катарина!» После чего она отступила, пропуская меня вперед. Настал час моей речи. Была ли я к ней готова? Конечно, я ее репетировала ночами. Но вот увидев перед собой всех этих людей с застывшим страхом в глазах, я поняла, как еще не готова к таким переменам в жизни. Я предпочла бы остаться принцессой. Я узнала, что мои родители вовсе не жестокие правители». Чёрт оггуймар. Надеюсь, его путь никогда больше не осветит луч Солекса. Ведь сейчас они могли править магнисом. Не я. Оглянувшись на своих друзей, я увидела поддержку в их глазах. Дрейк мне улыбнулся одним уголком губ, Траксом махнула рукой, Маргана лишь коротко кивнула, а Гидон прошептал одними губами: "Ты справишься". Я сглотнула ком в горле, вспомнив, как он собирался вернуться в Граолис после моей коронации. Глаза защипало, и я отогнала прочь нерадостные мысли. Вместо этого развернулась к толпе и начала: "Я понимаю, что вам не ясно ещё, как относиться к таким изменениям. Но вот, вы собрались здесь передо мной в надежде на лучшее будущее, и я планирую обеспечить им вас всех. Да, я дефаулт, и не просто дефаулт. Во мне живёт две мощи, которыми я научилась управлять. Пришло время перемен. За нами стоит великая мощь" Мощь деваута, который ничто не сможет противостоять, но бояться её не надо. Не все перемены это плохо. Дайте мне шанс, и вы это увидите сами. Толпа продолжала молчать, и я кинула взгляд на королеву Берону. На её правильном лице застыла улыбка. Кому как не ей было понимать мои сомнения и мой страх. Наполовину сирена правила целым королевством, и у неё это хорошо получалось. Народ любил её. Я хочу поблагодарить моих сторонников. Люди Вельмора, во главе с королевой Бероной, поддержали мои первые шаги, наши общие цели, общее будущее. Они поверили, что вместе мы изменим жизнь в пятигранных королевствах к лучшему. Поверьте и вы. Вместе у нас получится вернуть былое величие Магинесу. Я замолчала, понимая, что мне больше нечего сказать. Да и зачем? Я так и не увидела отклика в глазах перепуганных людей, которые не сводили с меня своих взглядов. Нет, они смотрели не на меня, а на мои метки дефаута. Они даже не пытались разглядеть сквозь них меня, не дефаута, а обычную девчонку, такую же напуганную, как и они. Но время перемен было запущено. Теперь у меня был лишь один путь вперёд. Я королева Катерина Ингрид, и это новая глава в моей жизни.